Часть четвертая. Дети тьмы. Глава первая. Я не видел перед собой ничего, кроме пелены дождя, но ясно ощущал их присутствие совсем рядом. А юноша отдавал приказания. Они не обладали большой властью. Мысленно говорил он им таким тоном, как будто перед ним стояли неразумные дети, хватайте их. Лестад, не сопротивляйся, это бесполезно, шепнула мне Габриэль. Я понимал, что она права, но я никогда в жизни ни перед кем не склонял головы. Схватив Габриэль за руку, я потащил ее за собой, и мы побежали мимо собора, сторону моста мы лавировали между людьми в мокрых плащах и забрызганными грязью экипажами но существа преследовали нас буквально по пятам двигаясь так быстро что люди их просто не замечали я чувствовал что твари почти не испытывают страха перед нами в одной из темных улочек на левом берегу сены все было кончено Словно демоны-херувимы, они возникали повсюду. Вверху и внизу, спереди и сзади, я видел их белые лица. Я попытался вытащить шпагу, но враги повисли у меня на руках. — Будь что будет! — услышал я рядом голос Габриэль. Я крепко держался за рукоять шпаги, но чувствовал, что меня отрывают от земли. То же произошло из Габриэль. Перед моим мысленным взором мелькали страшные картины. И я догадался, куда нас тащат. Кладбище невинных мучеников находилось всего в нескольких десятках шагов. Я уже различал отблески костров, которые жгли каждую ночь среди открытых могил, считая, что таким образом можно избавиться от зловония. Обхватив Габриэль за шею, я кричал, что не в силах вынести этот ужасный запах, однако они увлекали нас все дальше и дальше сквозь тьму, потом через ворота кладбища и мимо склепов из белоснежного мрамора. «Уверен, вам тоже все это не нравится», — кричал я, пытаясь вырваться из их рук. «Так почему же вы продолжаете жить среди мертвецов?» в то время как созданы для того, чтобы питаться живыми. Внезапно я почувствовал себя так плохо, что не в силах был ни морально, ни физически сопротивляться. Вокруг нас повсюду валялись разлагающиеся трупы. Отвратительный запах доносился даже из очень богатых склепов. К тому моменту, когда мы достигли самого темного угла кладбища, и оказались в одном из огромных склепов, я успел убедиться, что они не меньше меня ненавидят эту вонь. Я чувствовал их отвращение, несмотря на то, что они дышали полной грудью и, казалось, насыщались мерзкими запахами. Габриэль вцепилась мне в шею и дрожала с ног до головы. Мы вошли в еще какую-то дверь, и при тусклом свете факелов стали спускаться вниз по выбитым в земле ступеням. Запах становился все сильнее. Казалось, он исходит от черных и грязных стен. Меня затошнило, и я вынужден был наклониться и выплюнуть скопившуюся во рту кровавую слюну, которая тут же впиталась в землю. Мы быстро двигались дальше. «Как?» Можно жить среди этих могил?» В ярости воскликнул я. «Ну скажите, почему вы по собственной воле готовы жить в таком аду?» «Заткнись!» Прошипела, подскакивая ко мне, одна из женщин с темными глазами и растрепанными, как у ведьмы, волосами. «Заткнись, богохульник, проклятый нечестивец!» Не поминай понапрасну дьявола, дорогуша, насмешливо шепнул я. Не то он обойдется с тобой еще хуже, чем Всевышний». Она было засмеялась, но тут же смолкла, словно вспомнив вдруг, что смеяться запрещено. Я подумал, что наше маленькое сборище обещает быть довольно веселым и забавным. Мерцание огней Шарканье босых ног по грязи, грязное лохмотье, задевающее меня по лицу. На мгновение из темноты выступил ухмыляющийся череп. Потом я увидел еще один, еще в одном из углублений в стене их была целая гора. Я попытался вырваться, задел ногой другую кучу, и по ступеням с грохотом. Покатились кости. Вампиры вцепились в нас еще крепче, стараясь при этом поднять нас повыше. Мы двигались мимо полуразложившихся трупов, представленных к стенам как статуи, мимо скелетов, едва прикрытых истлевшим тряпьем. «Все это чересчур мерзко», — сквозь зубы проговорил я. Наконец мы достигли последних ступеней, и теперь нас тащили по каким-то огромным катакомбам, откуда-то доносились глухие звуки Летавр. Впереди ярко горели факелы, и сквозь мрачный вой мы услышали в отдалении чьи-то полные боли и ужаса вопли. Но кроме этих непонятных криков, мое внимание привлекло что-то еще. Несмотря на сильную вонь. Я явственно ощущал поблизости запах смертного человека. Это был Никола. Он был жив, и я мог слышать поток его тревожных, спутанных мыслей. Это был, несомненно, его запах. Но я чувствовал, что с Ники что-то не так. В его голове царил полный хаос. Мне трудно было определить, слышала ли его Габриэль. Внезапно нас обоих швырнули на грязную землю. Все отступили назад, оставив нас лежать посередине. Я поднялся и помог встать Габриэль. Мы находились в огромном помещении со сводчатым потолком, едва освещенном тремя факелами. Державшие их в руках вампиры образовали треугольник, в центре которого стояли мы с Габриэль. В дальнем конце помещения возвышалось что-то большое и темное. Чувствовался запах дерева и смолы, сырости и гниющей материи. Запах живого человека. Никола там. Выбившиеся из-под ленты волосы Габриэль рассыпались и укрыли ей плечи. Прильнув ко мне, она внимательно и настороженно но в то же время спокойно оглядывалась вокруг. Окружавшие нас вампиры взвыли с новой силой, однако громче всех звучали уже слышанные нами прежде голоса иных существ, доносящиеся откуда-то глубоко из-под земли. Я догадался, что это кричат запертые в гробах вампиры, жаждущие крови и молящие о прощении и освобождении, или даже о самом адском огне, слушать их вопли было совершенно невыносимо. Я не мог прочитать мысли Ники. Его разум источал только легкий шум, и понять что-либо было невозможно. Что с ним? Быть может, он спит? Или впал в безумие? Громкий грохот литавр слышался теперь совсем рядом, Но еще громче были душераздирающие вопли, лишенные какого-либо смысла или выражения. Те, что стояли вокруг нас, перестали выть, однако литавры гремели, причем мне казалось, что звук их раздается прямо у меня в голове. С трудом удерживаясь от того, чтобы зажать руками уши, я огляделся. Нас окружал по меньшей мере десяток существ. Среди них были молодые и старые, мужчины и женщины, один даже совсем еще мальчик. Все они кутались в грязные лохмотья, но то были остатки обычной человеческой одежды. Босые ноги и спутанные волосы также были неимоверно грязны. Присутствовала среди них и та женщина, с которой я разговаривал. Ее прекрасную фигуру скрывали замызганные тряпки, а устремленные на нас темные глаза блестели, словно бриллианты в грязи. За спинами этого своего рода авангарда стояли еще двое. Они-то и били в литавры. Я мысленно молил Бога, чтобы он дал мне силы, стараясь не заострять внимание, На мыслях о Никола я, тем не менее, пытался услышать его и безмолвно давал торжественную клятву. Я вытащу всех нас отсюда, хотя и не знаю пока, как именно. Грохот литавр начал стихать, ритм замедлился, и у меня появилось доселе незнакомое мне ощущение страха, от которого перехватывало горло. Один из тех, что держали факелы, приблизился. Он едва не обжег меня пламенем, и я почувствовал, как замерли в ожидании остальные. Я почти физически ощущал их возбуждение. С выражением вызова на лице я швырнул факел на землю. Своим поступком я застал их врасплох, и все они вдруг замерли. Возбуждение куда-то улетучилось, точнее существа стали несколько спокойнее и серьезнее. Литавры настойчиво гремели, но твари, похоже, совсем не замечали их звона. Они пристально разглядывали пряжки на наших башмаках, наши волосы и лица, причем с таким угрожающим и одновременно горестным видом, словно умирали от голода. Молоденький мальчик с выражением страдания на лице протянул руку и хотел коснуться Габриэль. «Прочь — Прочь! — прошипел я, и он покорно отскочил, на ходу подхватив с земли факел. Теперь у меня не оставалось сомнений в том, что мы вызываем у них зависть и любопытство. Это было нашим основным преимуществом и могло стать главным козырем в игре. Медленно обводя взглядом толпу этих тварей, я принялся неторопливо стряхивать грязь с сюртука и бриджей, потом разгладил плащ и расправил плечи. Приведя в порядок волосы, я встал, сложил на груди руки и осмотрелся вокруг, являя собой воплощение гордости и достоинства. Габриэль едва заметно улыбнулась. Собранная и настороженная, она стояла, крепко сжимая рукоять шпаги. Наши действия вызвали всеобщее изумление. Темноглазая женщина смотрела на нас, как завороженная. Я подмигнул ей и мысленно сказал, что встань она хотя бы на полчасика под чистые струи водопада, она была бы просто восхитительна. Она отступила на пару шагов и сжала на груди остатки платья. Интересно? Нет, это действительно интересно. Я хочу выслушать объяснение. произнес я, глядя на них так, словно видел перед собой нечто из ряда вон выходящее. Своим поведением я снова вызвал слабую улыбку на лице Габриэль. Кем вы себя вообразили? сурово продолжал я. «Трясущими цепями привидениями, которые охотятся на людей на кладбищах и обитают в старинных замках?» Они начали переглядываться. Было видно, что чувствовали они себя не в своей тарелке. Литавры смолкли. «В детстве няня пугала меня рассказами о таких демонах», сказал я. Она говорила, что в любой момент они могут с воплями выскочить из хранящихся в нашем доме доспехов и утащить меня с собой. Так вы их изображаете. Я топнул ногой и подался вперед. Они с визгом попятились от меня. Только темноглазая женщина не сдвинулась с места. Я тихо рассмеялся. А ведь ваши тела... «Совсем не отличаются от наших». «Или я ошибаюсь», — медленно промолвил я. «Они такие же гладкие, без единого изъяна. В ваших глазах я вижу отражение собственной власти. Весьма странно». Я чувствовал их смущение. Вой за стенами тоже стал тише, словно пленники могил, забыв о боли, прислушивались к моим словам. «Неужели вам доставляет удовольствие жить в такой грязи и вони?» спросил я. «Именно поэтому вы так живете?» Страх и зависть. Они никак не могли понять, каким образом нам удалось избежать их участи. «Наш вождь — сатана», — коротко ответила темноглазая женщина. Манера ее речи свидетельствовала о том, что при жизни она, должно быть, пользовалась уважением. «Как нам и положено, мы служим сатане». «Почему?» — вежливо поинтересовался я. Ответом мне было лишь напряженное молчание. Я ощутил слабые импульсы, исходящие от Никола. Они не были направлены на кого-либо конкретно, и свидетельствовали лишь о волнении, возбуждении. Быть может, он просто услышал мой голос своим неповиновением. — Ты навлечешь на всех нас гнев, Господень! — произнес самый молодой из них, совсем еще мальчик, которому в момент перерождения было должно быть не более 16 лет. — Вы погрязли в тщеславии и пороке! и пренебрегаете путем тьмы. Живете среди смертных, посещаете места, где царит свет. Но почему вы сами не делаете этого? Удивился я. Или вы рассчитываете вознестись на небеса, на белых крыльях, когда закончится время вашего покаяния? Это вам пообещал сатана. Спасение души на вашем месте. Я не стал бы полагаться на его слово. — За свои грехи вы будете сброшены на самое дно адской бездны! — выкрикнула одна из них. Миниатюрная женщина, скорее, впрочем, похожая на ведьму. — Вы больше не будете творить зло на земле! — И когда же нас туда сбросят? — поинтересовался я. — Вот уже полгода я есть то, что я есть. «Ни Бог, ни сатана меня ни разу не побеспокоили. Неприятности мне доставляли. Только вы!» На какое-то время они застыли, словно парализованные. «Почему Господь не поразил нас насмерть, когда мы осмелились войти в храм? Как удалось нам стать такими, какие мы есть?» Именно эти вопросы вертелись у них в головах. Вполне возможно, что в тот момент я легко мог нагнать на них страху и одержать победу. Но как же быть с Ники? Если бы только я мог прочесть мысли Ники, я, быть может, увидел бы, что находится за этой грудой полузгнившего черного тряпья? Я не сводил взгляда с вампиров. Дрова. Смола. Там, несомненно, был погребальный костер и еще эти чертовы факелы. Темноглазая женщина подошла ближе и попыталась вмешаться в беседу. В ней не осталось злости и чувствовалось, что она очень заинтересовалась. Но мальчик в ярости оттолкнул ее. Он придвинулся ко мне почти вплотную и я ощутил его дыхание на своем лице. Ублюдок, выкрикнул он, тебя создал этот изгой Магнус. Он бросил вызов нашему обществу, бросил вызов пути тьмы, а ты из тщеславия Прометчиво передал темный дар этой женщине точно так же, как получил его сам. Если вас не накажет сатана, вновь заговорила миниатюрная женщина, мы сделаем это сами. Это наше право и наш долг. Мальчик указал на скрытый пока погребальный костер и сделал знак остальным отойти в сторону. Часто и громко вновь зазвучали литавры. Круг расступился, и факельщики подошли ближе к костру. Из толпы вышли двое и сорвали драпировку. Гигантские куски черной саржи. Зметнулись, и тут же осели клубы пыли. Погребальный костер был огромен, ничуть не меньше того, который поглотил Магнуса. На самом верху этого костра, в грубо сколоченной деревянной клетке, привалившись к прутьям, стоял на коленях Никола. Он смотрел на нас невидящим взглядом, и ни в лице его, ни в мыслях, Я не нашел ни одного намека на то, что он нас узнал. Вампиры еще выше подняли факелы, чтобы нам было лучше видно, и я почувствовал, что в них снова растет возбуждение, подобное тому, которое они испытывали в первые минуты нашего пребывания в этом подземелье. Габриэль сжала мою руку, призывая к спокойствию. На ее лице не дрогнул Ни один мускул. На горле у Ники я заметил голубоватые отметины. Кружева на его рубашке были такими же грязными, как и лохмотья вампиров. Штаны были измяты и порваны. Все тело его покрывали раны и царапины, и он потерял столько крови, что я удивлялся, как он еще жив. В сердце мое медленно заползал страх. Но я понимал, что именно этого они и добиваются, а потому постарался спрятать его как можно глубже. Клетка — ерунда. Я сломаю ее без труда. И у них всего три факела. Вопрос лишь в том, как и когда это сделать. Мы не можем погибнуть так глупо. Нет, только не это. Я без всякого выражения смотрел на Никола, равнодушно оглядывал связки хвороста и поленья дров. Меня охватывала рвущаяся наружу ярость, на лице Габриэль застыла маска ненависти. Казалось, они почувствовали наше негодование и сначала отодвинулись было от нас, но потом снова смущенно и неуверенно начали подступать поближе. Однако одновременно происходило что-то еще. Кольцо вокруг нас стало сжиматься. — Идет их предводитель! — дотрагиваясь до моей руки, шепнула Габриэль. Где-то открылась дверь. Грохот литавр стал громче, а умоляющие о прощении и освобождении крики за стеной еще настойчивее. Окружающие нас вампиры — неистово завопили. Я изо всех сил удерживался, чтобы не зажать руками уши. Внутренний голос убеждал меня ни в коем случае не смотреть на предводителя. Однако я не в силах был сопротивляться своему желанию и медленно повернул голову, чтобы встретиться с ним взглядом и вновь испытать на себе его власть.